Страшно неприятно это говорить, но это действительно так. Конечно, возможно, это происходит только потому, что тут очень легко быстренько стать великим в военных условиях. Какая-то дурацкая вещь происходит с тобой в течение нескольких секунд, и вот, пожалуйста, ты велик. Я, может быть, самый великий парикмахер в мире, вполне возможно, что я и являюсь им, но мне это нужно доказывать всю жизнь, совершая великие стрижки, но этого никто так и не заметит. Так-то вот идут дела в мирное время, вы меня понимаете? Но ведь того же Элма Уиллера, его-то никак нельзя было не заметить, когда он взбесился после письма, где сообщалось, что жена его родила, в то время как он не видел ее уже два года. Прочел он это письмо и прямо бросился на пулеметную точку, перестрелял и перебил гранатами там всех, так что жуть нас взяла, а потом бросился к другой точке и переклашматил их там всех просто прикладом, А потом, уже совершенно озверев, он бросился к минометной позиции, прихватив просто по камню в каждую руку. Тут-то они и хлопнули его осколочным. «Дайте хирургу хоть тысячу долларов, но он не сможет лучше справиться с работой». «Ну вот, дали Элму Уиллеру медаль Конгресса за все это. И медаль эту просто положили к нему в гроб. Просто положили и все тут. Вешать ее ему на шею было невозможно». А если бы они решили пришпилить ее ему к груди, то, я думаю, им пришлось бы припаивать эту медаль к ней. До того он был нашпигован свинцом и осколками. Но он ведь действительно был велик, и тут уж никто не станет спорить. А вы думаете, что он был бы таким великим сейчас в наши дни? Уиллер. Элм Уиллер. Да знаете ли, кем он был бы сейчас? Крахом и все тут. Война сделала его человеком, а такая жизнь его просто убила бы. И вот еще одна интересная вещь про войну. Я не говорю, что вообще все на войне было хорошо, чего нет, того нет. Но раз уж идет война, и ты умудрился попасть на нее, то тебе уже нечего заботиться о том, что ты что-то не так сделал, понимаете? Находясь на фронте, сражаясь там и прочее, ты уж и не можешь поступать правильнее, чем поступаешь. Дома ты мог быть самой последней дрянью, и многих сделать несчастными, и быть просто тупым и жалким типом. Но попав на фронт, ты король, король для каждого, а особенно для самого себя. В этом-то вся суть. Будь справедлив по отношению к себе, и ты никогда этим не обманешь. Вот тебе и все правила. В тебя стреляют, и ты сам стреляй в других. Когда сейчас ребят берут в армию, то это просто дают им место, чтобы они не болтались по улицам и не наживали себе неприятностей, потому как больше нечего делать. И единственная для них возможность хоть когда-нибудь выбиться в люди, так это, если начнется война. И это единственный их шанс показать всем и каждому, что они живут и умирают не зря, а ради чего-то, клянусь вам. Раньше имелось множество окольных путей, чтобы какой-нибудь тупица мог выбиться в великие люди, но теперь машины с этим покончили». «Знаете, бывало так, что вы могли просто отправиться в море на большом клипере или на рыбацком судне и неожиданно проявить героизм во время шторма. Или вы могли заделаться пионером и отправиться на запад, и повести за собой людей, разогнать индейцев и все такое прочее. Или вы могли быть ковбоем или заняться каким-нибудь опасным делом и все-таки быть просто тупицей. А теперь машины берут на себя все опасные работы». А бедных тупиц согнали в огромные стада или в бараки, и тупице ничего не остается, как сидеть там, да мечтать о том, как хорошо было бы, если бы вдруг начался большой пожар, а он вбежал бы в горящее здание и выбежал бы из него на глазах у всех, с маленьким ребенком на руках. Или мечтать, хотя они, конечно, не говорят об этом слух, потому что последняя была такой страшной, о новой войне. Конечно, теперь новой войны не будет». И, конечно же, я считаю, что машины очень облегчили жизнь. Я был бы просто дурак, если бы говорил, что это не так, хотя есть множество людей, которые говорят, что это не так. И, честно говоря, я понимаю, почему они говорят это. Ладно, получается так, что машины взяли себе все хорошие работы и оставили людям все самое глупое. И я думаю, что я являюсь одним из последних представителей той породы, которая стоит на своих собственных ногах. И я очень счастлив, что парикмахерское дело удержалось так долго, настолько долго, что дает мне возможность жить им. И я очень счастлив, что не завел детишек. Так лучше, потому как мне теперь не надо ломать себе голову, перейдет ли это заведение к ним или нет. И о том, что им больше ничего не останется в жизни, как идти в крахе или в армию, если только какой-нибудь из инженеров, управляющих, исследователей или бюрократов не уговорил мою жену и не оставил моим ребятам своих мозгов в наследство вместо моих собственных. Но моя Клара однажды так поперла одного из этих прохвостов, что он драпал от нее, как кошка, которой запустили под хвост целый фунтский пидар, да еще в подогретом состоянии. В любом случае, я надеюсь, что эти парикмахерские машины не будут установлены в Майами-Бич еще пару лет, и я спокойно смогу уйти на отдых, А там пусть все катится ко всем чертям собачьим. Вчера вечером по телевизору показывали одного типа, который изобрел эти дурацкие штуки. И что бы вы думали, он оказался парикмахером. Он сказал, что он все волновался и волновался, как бы кто-нибудь не изобрел машины, которые оставят его без работы. У него просто кошмары были из-за этого». А когда он просыпался, то он обычно говорил себе обо всех причинах, из-за которых люди никогда не смогут сделать таких машин, что стали бы выполнять его работу, вы понимаете? Выполнить все те сложные движения, которые приходится делать парикмахеру во время работы. А во время следующего кошмара ему приснилась машина, которая могла делать одну из его работ, кажется, завивку. И он совершенно ясно увидел, как именно она работает. Получился просто порочный круг. Он начал видеть сны. Просыпаясь, он говорил себе о чем-то, чего машине никак не сделать. И тогда ему снилась машина, и он видел, как эта машина делает именно то, что он думал она не сможет сделать. И так далее, и так далее, пока ему не приснилась вся машина целиком. И эта машина могла стричь так, как никто на свете. И он продал свои чертежи за сто тысяч долларов, да еще получает отчисления, как владелец патента, Я полагаю, теперь ему не о чем беспокоиться. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что за странная штука человеческий ум? Вот вы и готовы, сэр. Как вам нравится ваш вид? Сумк лишь, — сказал шах, — и потянул добрый глоток из фляги, поданный ему хаш Потом он долго с мрачным видом изучал себя в зеркале, который перед ним держал бегли. «Ни Бобакула, ни Прово», — сказал он, наконец. «Ему понравилось?» — спросил Бигли. «Он говорит, что нет ничего такого, чего был бы не в состоянии покрыть тюрбан», — сказал Хаш Драхер, чья стрижка тоже была закончена. Затем он обратился к Холверду. «Ваша очередь, доктор». «М?» — отозвался Холверд, с отсутствующим видом подымая глаза от письма. «О, я не буду стричься» я «Думаю, что нам лучше всего отправиться в отель и немножко отдохнуть, правда?» И он еще раз заглянул в письмо. «Мой дорогой мистер Холлиард, мы только что завершили ревизию персональных карточек нашего департамента, сверяясь с фактами, занесенные в них данные. В ходе этой ревизии было обнаружено, что вы не сдали зачета по физической подготовке, необходимого для получения степени бакалавра при выпуске из Корнелиевского университета, и что степень эта была вам присуждена вследствие недосмотра технического персонала. К величайшему моему сожалению, я вынужден сообщить вам, что в связи с этим вы не имели права на получение магистерского диплома, а следовательно и магистерской степени, и степени доктора философских наук, которые занесены в ваш послужной список. Поскольку, как вам известно, за заведомое внесение в персональные учетные карточки ложных сведений грозит суровое наказание, нашим долгом является сообщить вам, что официально вы сейчас пребываете без какого-либо диплома в высшем образовании и в связи с этим переведены на период 8 недель из постоянного штата в штат лиц, проходящих испытательный срок. Надеемся, что за это время Вы явитесь в Корнелиевский университет и погасите академическую задолженность. Возможно, вам удастся совместить это с вашей поездкой и при случае ознакомить Шаха с этим выдающимся высшим учебным заведением Америки. По этому поводу я связался с Корнелиевским университетом и сообщил им о происшедшем недоразумении. Они заверили меня, что дадут вам возможность держать экзамен по физической подготовке в любое удобное для вас время. Вам не придется проходить там весь курс, а только нужно будет сдать зачетные экзамены. Эти экзамены, насколько я могу судить, довольно легкие. 6 раз проплыть в длину бассейна, 20 раз отжаться от пола, 15 раз подтянуться, потом лазание по канату, поднимание на... Полная луна взошла над тысячи островов, и, по крайней мере, на одном из них тысячи глаз следила за нею. Сливки Востока и Среднего Запада из числа инженеров и управляющих собрались в амфитеатре Лужка. Это была вторая ночь, ночь программной пьесы и костра. Сцена, расположенная в центре амфитеатра, была скрыта за створками разделенного на двое стального полушария – которые сейчас должны были раскрыться подобно створкам раковины Кронор уселся рядом с полом и положил руку ему на колено чудесная ночь мой мальчик да сэр. я полагаю пол что у нас в этом году подобралась хорошая команда да цар они выглядят хорошо. После окончания первого дня соревнований команда «Синих» действительно выглядела хорошо. Хорошо, несмотря на то, что в ее составе было много высших, а это означает усталых и пожилых должностных лиц. Сегодня днем «Синие» вышибли с третьей подачи капитана «Зеленых» Шеффорда. Шеффорд в своем стремлении выиграть во что бы то ни стало и в страхе перед поражением был совершенно невменяем. Пол же, наоборот, все время брал самые трудные мечи без каких-либо усилий, посмеиваясь, что, собственно, совсем не было в его характере. Анализируя во время отведенного для коктейля часа свои чудесные достижения в вечерней игре, Пол вдруг понял, что произошло. Впервые с того момента, как он принял решение уйти с работы, ему действительно было наплевать на систему, на лужок и на политику. Он и раньше пытался наплевать на все это. Однако это не слишком ему удавалось. И вот внезапно, именно теперь, он стал вполне независимым человеком. Пол был немного напуган, но доволен собой. Все складывалось отлично. «Старик пожелал, чтобы собрание началось, как только приземлиться его самолет», — сказал крона «Поэтому, что бы здесь ни происходило, нам придется уйти». «Хорошо», — сказал Пол, — «отлично». Возможно, именно сегодня он и скажет то, что собирается, если только сочтет это необходимым. Но не стоит спешить. Превосходно. «Занимайте, пожалуйста, места», — сказал громкоговоритель. «Пусть все рассядутся по местам. Комитет, наблюдающий за программой, только что сообщил мне, что мы уже запоздали на 8 минут, поэтому поскорее рассаживайтесь по местам». Все расселись. Оркестранты в летних смокингах заиграли попури из любимых песенок Лужка. Музыка постепенно замерла. Створки полушария немножко приоткрылись сверху, и через эту щель вырвался луч света, который стремился сквозь сигаретный дым к темно-синему небу. Музыка окончательно замолкла, загудели упрятанные под землей механизмы, и створки полушария ушли в землю. Старик с белой бородой по пояс, в длинной белой тоге, золотых сандалиях и синей конической шапке, усыпанной золотыми звездами, сидит на верхушке необычайно высокой стремянки. Он выглядит мудрым, справедливым и усталым от ответственности. В одной руке он держит большую тряпку. Рядом со стремянкой, на том же уровне, тонкий шест Второй, точно такой же, по другую сторону сцены. Между двумя шестами протянута петля, проходящая как веревка для белья сквозь блоки, прикрепленные к шестам. С веревки этой свешивается целый ряд металлических звезд приблизительно двух футов в диаметре. Они покрыты флуоресцентной краской с тем, чтобы невидимый луч инфракрасного света, падая на одну из них, а потом на другую, заставлял их оживать и светиться призрачным светом. Старик, не обращая ни малейшего внимания на публику, осматривает развешанные перед ним звезды, снимает с веревки ближайшую к нему, внимательно разглядывает ее, стирает с нее какое-то пятнышко, грустно качает головой, а потом роняет. С большим огорчением глядит он на упавшую звезду, потом на те, что все еще висят, и только после этого на публику. Он говорит, «Старик, я управляющий небом. Это я заставляю ярко сиять ночное небо. Это я, когда блеск звезды тускнеет, Для того, что его уже невозможно восстановить, снимаю ее с небесного свода. Каждые сто лет я взбираюсь на свою лесенку и поддерживаю сияние небес. И сегодня как раз такой день. Он тянет за проболоку, достает следующую звезду, снимает ее с веревки и внимательно изучает. Довольно странно наблюдать блеск этой звезды на современном небе. И все же сто лет назад, когда я в последний раз ходил в дозор, это была новая и гордая звезда. И только лишь несколько метеоров, вспыхивающих на мгновение ослепительным блеском, были более яркими, чем она. Он подымает звезду, и под действием инфракрасных лучей На ней загораются буквы, которые слагаются в слово трэп -юнионизм». Старик рассеянно смахивает с нее пыль, пожимает плечами и бросает. «Ты будешь в хорошей компании!» Он смотрит вниз на кучу отбросов. «Ты будешь вместе со звездами, именами которых были суровый индивидуализм, социализм, свободное предпринимательство, коммунизм и... Не закончив фразы, он тяжело вздыхает. Да, нелегкая эта работа и не всегда приятная, но некто, намного более мудрый, чем я, и действительно добрый, повелел вершить это, вздыхает. И вершить беспристрастно. Он тянет проволоку и подтягивает к себе новую звезду, самую большую в ряду. Инфракрасные лучи падают на нее, она ярко вспыхивает, на ней проступает изображение дуба, символ организации. «Увы, моя юная красавица, уже появились такие, кому ненавистен твой вид» кто шумно требует, чтобы ты была снята с небес. Он обмахивает звезду тряпкой, пожимает плечами и продолжает держать ее на вытянутой руке, готовясь бросить. Входит типичный юный инженер из публики. Юный инженер трясет основание лестницы. «Нет, нет управляющий небом, не делайте этого!» Старик любопытством смотрит вниз это еще что такое какой-то мальчишка смеет спорить со смотрителем небес из люка на сцене появляется неопрятный молодой радикал радикал насмешливо а ну-ка швырните ее юный инженер никогда не было более яркой более прекрасной звезды радикал Никогда не было более кровавой, более черной. Старик недоуменно переводит взгляд с одного на другого, а потом на звезду и опять на них. Хм. Готовы ли вы определить судьбу этой звезды, подкрепив свои слова разумными суждениями, а не эмоциями? Я присягал, что буду извечным врагом эмоций. Юный инженер. «Я готов!» — радикал. «Я тоже!» — усмехается. «Я ручаюсь вам! Я не займу у вас много времени!» Створки стального полушария закрываются. Створки стального полушария открываются. Высокая судейская трибуна воздвигнута вокруг стремянки старика. На нем сейчас судейский парик и мантия. Радикал и юный инженер также одеты в парики и мантии наподобие английских адвокатов. Голос за сценой. «Внимание, внимание, внимание! Заседание Небесного Суда открыто!» стоик ударяет председательским молотком. «Прошу соблюдать порядок в зале!» Продолжается рассмотрение дела. Радикал, явно пытаясь втереться в доверие. Ваша честь, леди и джентльмены на скамье присяжных, разбирательство дела покажет вам, что звезда, о которой идет речь, настолько тускла, да что там черна, как никакая иная из появлявшихся на небосводе. Я призову только одного свидетеля. Он будет свидетельствовать от лица миллиона, каждый из которых мог бы рассказать ту же горестную историю, высказать непреложную правду в тех же простых словах, идущих от чистого сердца. Я прошу вызвать Джона Простака. Голос за сценой. «Джон Простак! Джон Простак! Займите, пожалуйста, свое место!» Из люка появляется Джон Простак. Он немного неловок, застенчив, в средних лет, симпатичный. Одежда на нем дешевая, выглядит комично. Он испытывает перед судом благоговение и, возможно, успел пропустить пару рюмок для храбрости. Радикал, дружески касаясь руки Джона. «Я буду приглядывать за тобой, Джон. Не торопись с ответами, не дай им себя запугать». Я буду за тебя думать, и все будет в порядке. Голос за сценой. Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду, одну только правду, и да поможет вам Бог? Джон вопросительно смотрит на радикала. Мне нужно клясться. Радикал, клянись. Джон. Да, сэр, я клянусь. Радикал. «Может, ты, Джон, скажешь суду, чем ты занимался до войны, до того, как зашла эта новая звезда и испортила и запятнала небеса?» «Джон, я был механиком на обычном заводе, в обычном городе, в обычной компании обычного города. Радикал. А теперь?» «Джон, я состою в корпусе ремонта и реконструкции землекоп первого класса, «Радикал, а может быть теперь, Джон, ты расскажешь нам просто, чтобы суду все было ясно, сколько ты зарабатывал до того, как взошла эта звезда, и сколько ты зарабатываешь теперь?» Джон смотрит вверх, припоминая и с трудом производя подсчеты. «Ну что ж, сэр, когда перед началом войны пошли работы на оборону и все такое прочее, Я, пожалуй, считая сверхурочные, зарабатывал больше сотни в неделю. Самая большая недельная получка у меня была 145 долларов. А сейчас я получаю тридцатку в неделю. Радикал. Так-так. Иными словами, когда поднялась эта звезда, твой доход упал. Если быть точным, Джон, твой доход упал на 80%. Юный инженер. С азартом вскакивает доброжелательно. Ваша честь, я... Старик. Подождите, пока не кончится перекрестный допрос. Юный инженер. Слушаюсь, сэр. Простите, сэр. Радикал. Я полагаю, что мы достаточно убедительно показали, что американский уровень жизни упал на 80%. Его лицо принимает... Ханжеское выражение. Но довольно приводить здесь чисто материальное соображение. Каково же было действие, оказанное восходом этой звезды на духовный облик Джона простака Джон, расскажи суду все то, о чем ты рассказывал мне, помнишь? О том, как инженеры и управляющие... Джон, слушаю, сэр. Он смущенно смотрит на юного инженера. Вы уж не обижайтесь, сэр. Радикал подстекает его. Правду никогда нельзя сказать без того, чтобы кого-нибудь не обидеть, Джон. говорит Джон. Джон. Ну что ж, сэр, человеку бывает горько чувствовать себя забытым. Вы понимаете, есть такие всякие шишки, инженеры и управляющие, которые, можно сказать, смотрят сквозь тебя и даже не замечают. А человеку ведь хочется знать, что кто-то смотрит на него. Юный инженер, горячо. Ваша честь, старик строго. Я не потерплю больше вашего вмешательства. Дело обстоит намного хуже, чем мне раньше думалось. Обращаясь к радикалу. Продолжайте, прошу вас. Радикал. Продолжай, Джон. Джон. Так вот, сэр, об этом я и толкую. Если говорить по чести, получается так, что в наши дни все эти инженеры, управляющие и прочие, стали всем на свете, а простой человек для них ничто. Радикал. Он якобы вне себя от трагичности показаний Джона. Работая на публику, он секунд тридцать как будто подыскивает слова и пытается взять себя в руки, и, наконец, начинает говорить прерывающимся от гнева голосом. «Звезда мечты! Могущественная звезда! Звезда, сияющая столь прекрасным светом! Сорвите ее!» Потрясая сжатым кулаком. «Сорвите ее!» — указывая на Джона. «Мы слышали здесь глаз народа. Да, народа! Сорвите ее!» — так говорит народ. «А кто же тот, кто говорит «оставьте ее»? Кто он? Это не Джон и не народ. Кто же это?» драматическим жестом он вынимает брошюру из нагрудного кармана ваша честь леди и джентльмены на скамье присяжных зачитывает брошюру к началу войны средний доход инженеров и управляющих этой великой страны составлял 8 тысяч четыреста сорок девять долларов 27 центов а сейчас В этой отравленной ночи, когда эта черная звезда дошла до Зенита, 80% заработка Джона простака отобраны у него. А каков же теперь средний доход инженеров и управляющих, спросите вы меня? Он снова зачитывает брошюру, яростно подчеркивая каждый слог. 57 896 долларов и 41 цент Яростно. Я кончил. Можете допрашивать вы. Радикал, крадучись, забирается в дальний угол и, притаившись там, презрительно наблюдает за происходящим. Юный инженер. Мягко, ласково. Джон. Джон, подозрительно. Да, сэр. Юный инженер. Скажи мне, Джон. До того, как зашла эта звезда, и когда у тебя был высокий заработок, случалось ли тебе иметь телевизор с экраном шириной в 28 дюймов? Джон озадаченно. Нет, сэр. Юный инженер. А прачечный агрегат? Или кухонную печь с дистанционным управлением? Или электронный пылеулавливатель? Джон. Нет, сэр, ничего этого у меня не было. Такие вещи могли себе позволить только люди богатые. Юный инженер. А теперь скажи мне, Джон, в то время, когда у тебя были такие большие деньги, мог ли ты себе позволить страховку, по которой оплачивались бы все твои счета по лечению, все твои счета от дантиста, и обеспечивалось ли тебе пища, жилье, одежда и деньги на карманные расходы? Джон. Нет, сэр, тогда таких вещей не могло быть. Юный инженер, но ведь теперь это все у тебя есть. Теперь, саркастически, когда взошла эта черная звезда, не правда ли? Джон, да, сэр, это верно, все это у меня есть, но... Юный инженер, слышал ли ты когда-нибудь, Джон, о Юлии Цезаре? Слышал, вот и прекрасно. Так как ты полагаешь, Жон, мог ли этот Цезарь со всем его богатством и могуществом, когда весь мир лежал у его ног, мог ли он иметь тогда то, чем владеешь сегодня ты, мистер Простак?